Слепой появился моментально. Едва я отправила запрос по всесвязи. Сокрушенно покачал головой и произнес: Я знал, что ты отмороженный, но даже не подозревал, насколько. Да к Дерсенгу, на кухне все успели. Да. Камин. Да. Алкоголь в процессе. Слепой в процессе меня не устраивает, психанула я. У нас в процессе прибытия процессии императора. Скривившись, партнер мрачно сообщил: В том-то и проблема, Кей. Спиртное привезет император. Традиции плюсы соображений безопасности. Твою же мать. Алкоголь был идеальным вариантом. Его не пили беременные. А беременных женщин в настоящий момент в клане от Зауры имелось семь. Естественно, мне было бы проще использовать тот же скополамин. Причем так же, как и старикан, распыленно-дымовым способом. Но беременные женщины. Я не имела никакого права рисковать жизнями их нерожденных детей. Потому как самим матерям, в принципе, вреда не будет. А вот насчет животика жителей я не была уверена. «Кей», — привлек мое внимание слепой. «В принципе, единственный, у кого будет шанс подобраться к бочонку, ты. Ты, как невеста от Заура, должна будешь поклониться императору и императрице». «Только не говори мне, что бочку со спиртным будет нести император», — прошипела я. «И не говорю». Слепой в базовой комплектации, такой, каким я видела его по всей связи развел руками. Но это максимум. Можно было бы, конечно, травануть бокалы, но тысячи нестабильных атомов. Опять-таки беременные старики. Слепой смотрел на меня пристально своими некогда серыми глазами, а я... Я не могла дать команду. Дохлый Дерсенк не могла, и все. Препарат ко мне в комнату. Приняла максимально верное решение. Это риск. Не согласился слепой. Это мой риск. Четко обозначила, что всю ответственность беру на себя. Кей. Слепой неодобрительно покачал головой. Знаешь, что отличает влюбленных от обычных людей? Я угрожающе прищурила глаза. Я не хотела этого слышать. Но слепой все равно сказал. Отсутствие мозгов и неадекватная оценка ситуации. Кей, ты? Когда-то я слушалась слепого, приоткрыв рот. Слушалась всегда и во всем. Когда-то... Но с тех пор я выросла, и я могла быть сколько угодно влюбленной, неадекватной и просто дурой, но... Я не буду подвергать опасности жизни стариков и беременных женщин. Мрачно выругавшись, слепой прошипел. В таком случае ты ничего не сможешь сделать с уром младшим Я видел его в деле, я тебе прямо могу сказать. Дозировка в спиртном его не возьмет. Несколько секунд я сидела, нервно кусая губы, и судорожно просчитывала все варианты. Учитывая, что играть на грани фола придется мне самой, вариантов было не так уж и много. Вообще подстава с доставкой спиртного от императора рубила на корню основной замысел. И слепой прав, логичнее было бы использовать транквилизаторы путем распыления, но это были не самые безопасные препараты на свете, а рисковать чужими жизнями мне не хотелось вовсе. Кей, позвал слепой, — «распыление и увеличение дозировки». Отрицательно мотнула головой. «Эй, иначе не выйдет!» «Я знаю», — ответила все так же, судорожно ища другие варианты. «И нашла». «По факту, — я посмотрела на слепого, — нам требуется реально устранить лишь двух Адзаура. Мы уже знаем, что ночи воздействует хлор-диазепоксид. Подготовь мне капсулу с увеличением исходной дозировки в четверо». Не то, чтобы слепой был полностью согласен с моим планом, но кивнул, принимая. «Для Адзаура-старшего — скалопамин». Продолжила я. Слепой выгнул бровь, но промолчал, принимая и это мое решение. Еще несколько секунд и окончательное. «Подключи вега и торсада. Мне нужен объем бочонков в императорской винокурне. Транквилизаторы и формулу наших со змеем расчетов передай алхимику. Пусть рассчитает дозу. И снизит до минимума». «Почему?» Задал лишь один вопрос слепой. Помолчав, устало ответила. «Потому что все должно выглядеть максимально натурально». Обоих отзауров я устраню вручную. Для всех остальных я хорошая актриса слепой. Для публики подогреты транквилизаторами ты будешь лучший, усмехнулся напарник. Значит, справлюсь, прошептала я и отключилась.